4. На Канзас-Роуд в Бриджтоне 12-летний форт Джона Каллема На одометре 106 тысяч миль, а машина только входит во вкус дороги Любил говорить Каллем людям Покачивался словно на волнах над обочиной В салоне двое мужчин, не просто в бессознательном состоянии Но еще и ставшие прозрачными лениво покачивались вместе с автомобилем, словно два трупа в затонувшей лодке. А вокруг них плавал всякий мусор, скапливающийся в старом автомобиле, на котором постоянно ездит. Пепел, ручки, скрепки, крошки и монетки с заднего сиденья, сосновые иголки с ковриков на полу и даже один коврик. В темноте бардачка его содержимое билось о стенки и закрытую дверцу. Если бы кто проезжал мимо, его поразил бы вид всего этого добра, а главное людей, людей, возможно, мёртвых, невесомо плавающих внутри машины, подобно выброшенному за борт космической капсуле мусору. Но никто не проехал. Те, кто жил на этой стороне длинного озера, в основном смотрели на другой его берег, где находился Ист-Стоунхэм. Хотя смотреть-то было уже не на что. Дым и тот практически развеялся. Автомобиль лениво клыхался, а в нём Роланд из Гелиада всплывал к потолку, где его шея касалась грязной обивки. При этом ноги, следуя за их обладателем, отрывались от переднего сиденья. Эдди поначалу оставался на месте, его удерживал руль, но потом боковая качка привела к тому, что он выскользнул из-под него и тоже начал подниматься и опускаться. с расслабившимся и мечтательным лицом. Серебряная ниточка слюны вытекла из уголка его рта, оторвалась от кожи и поплыла, сверкающая, полная миниатюрных пузырьков мимо щеки, запёркшись на ней.